Глава восьмая По первому адресу они опоздали. Комната была уже сдана. Во второй дом Амелия даже не стала заходить. Вонючая лужа у входа, пьяные крики, трещины в грязных стеклах заставили уехать как можно быстрее. Третий вариант был чуть получше. Во всяком случае, так показалось сначала. Бабуля, божий одуванчик, сдавала комнату в квартире. Вокруг было довольно пыльно, углы заполняли какие-то корзины, кувшины и тряпки, но в целом впечатление было терпимое. Девушка уже собралась заглянуть в санузел, когда за ее спиной открылась дверь и в коридор вышел здоровенный детина в кальсонах и нижней рубахе. Он зевал во весь рот и почесывал волосатую грудь через прореху. «Что, мамынька, жиличку нашли?» Прогудел он, не прерывая своих интересных занятий. «Симпатичная!» «Я передумала!» Объявила Амелия, пятясь к двери. Запрыгнув в коляску, она возблагодарила светлых за своевременное появление сыночки и усталым тоном попросила кучера. «Еще один адрес. Если там не получится, нам бы гостиницу подешевле». «Понял, барышня!» Плегматичный возница шевельнул хлыстом, заставляя лошадь тронуться с места. Солнце уже село. Фонарщики выбирались на улицы и под заунывные песни начали наполнять и зажигать фонари. Амелия покачивалась в экипаже, крепко обнимая Илану и думала о том, что ночевать, видимо, придется в самом дешевом номере. А с утра снова бегать по адресам. И неизвестно, получится ли отыскать квартиру по карману. Что если все монеты уйдут на оплату жилья? Куда им податься? Крепко сжав губы, Амелия осмотрела доходный дом, у которого остановилась коляска. Здание старое, но крепкое. А штукатурино покрашено 2-3 года назад. У входа горит тусклый фонарик, низкое крыльцо чистое, а рядом стоят простенькие вазоны с пробивающейся зеленью. Может, тут найдется комната для нее и детей? С робкой надеждой девушка постучала, ожидая увидеть дворника с окладистой бородой или желчного консьержа в засаленном сюртуке. Но дверь открыла округлая румяная женщина, пахнущая корицей. «Заходи, милая!» – поторопила она. «Мне булочки надо вынуть!» – и убежала в кухню. Амелия замерла, разглядывая мелкие коричневые плитки на полу в прихожей. Через минуту женщина вернулась. «Что вы хотели?» – уже более официально спросила она. «Я по объявлению», – тряхнула газета Амели. «Здесь написано, что у вас сдается комната». «Да, сдается», – покивала женщина. «На втором этаже освободилась. Мисс Дюран третьего дня замуж вышла». «А можно мне посмотреть?» «А идем, меня тетушка Меттой кличут». Сказала не то консьержка, не то экономка. И, прихватив из ящичка ключи, поманила Амелию за собой на лестницу. Здесь было хорошо. На подоконнике стояли цветы в простых горшках. На площадке не валялся мусор. Двери, одинаково покрашенные, были снабжены табличками. «Вот, восьмая квартира!» Звякнула ключами тетушка Метта и распахнула узкую дверь. Слабый свет с площадки упал в маленький квадратный коридор. Это одновременно прихожая с несколькими крючками на стене, умывальня, простенький рукомойник у другой стены и кухня, большой стол и простая печурка у третьей стены. Свеча стоит на раковине. Медта щелкнула пальцами, огонек на фителе заплясал, как живой. «Да у нее есть магия!» «Да-да», — понимающе улыбается она. «Способности крохотные, но я чувствую огонь, поэтому плита есть в каждой квартире. Пожара можно не бояться». Амелия сдержанно кивнула, но уже поняла, что это огромный плюс. В тех квартирах, что она уже смотрела, кухня была одна, общая, и жильцам предлагалось платить хозяйской кухарке заготовку или покупать готовую еду в трактирах. Опасаясь пожаров, горожане контролировали печи, избегали каминов и часто экономили на топливе, едва-едва протапливая их. А тут была возможность готовить и греться. Сразу за прихожей шла комната, не слишком большая, зато с двухспальной кроватью. Тут был небольшой стол, комод и пара стульев, а еще гардеробный чулан. Да-да, небольшой кусок комнаты был отгорожен дверью. И туда можно было убрать их сундук и повесить теплые плащи или поставить раскладушку для Бриса. «Тетушка Метта, а раскладушка или кушетка у вас есть?» – спросила Амелия, позабыв уточнить даже цену сдаваемого жилья. «Есть!» – удивилась женщина. «А тебе зачем?» «У меня двое детей!» – вздохнула Амелия. «Большие уже, мальчик и девочка». «Ну, пойдем вниз, посмотрим, что в чулане есть!» – спокойно отозвалась женщина. «Ой, у меня же там экипаж!» – вспомнила девушка и покраснела. «Я забыла спросить, сколько вы берете за месяц!» «Двадцать монет беру за все!» – спокойно сказала тетушка Мета и добавила. «Кушетку дам!» «Колодец во дворе. Дрова дворник принесет, сколько скажешь. Оплата по три медика за вязанку. Если сама не справишься, воду он тоже принесет, но уж там с ним договаривайся». «Мне подходит!» Быстро выпалила Амелия, понимая, что нашла лучшее, что могла за такие деньги. Она быстро сбежала вниз, расплатилась с извозчиком, завела сонных детей в дом и подписала стандартный договор, приложив палец, смоченный чернилами». Этот старый прием позволял найти мага по отпечатку ауры, а не мага по линиям на коже. После тетушка Мета вызвала из коморки под лестницей бородатого дворника в белом холщовом фартуке, и тот занес в квартиру их сундук из акваяжа. Потом этот же крупный молчаливый мужчина притащил потертую кушетку, галошницу, вязанку дров и пару ведер воды. Получив взамен семь медных монеток, прогудел доброй ночи и ушел, оставив новых жильцов обживаться. «Мелли, мы здесь надолго?» – спросила Илана, разглядывая бледные бежевые обои, украшенные ленялыми розочками. «Очень надеюсь», – улыбнулась Амелия. «А теперь давайте перекусим и ляжем спать. Одеял и подушек у нас нет, но можно укрыться плащами. Завтра я буду искать работу и школы для вас. И если все получится, мы все купим». Первая ночь на новом месте прошла странно. Утомленные дети быстро уснули, а вот Амелия долго смотрела сквозь тонкие занавески на огоньки фонарей за окном. В их родном доме ночью за окнами было темно, а здесь, в городе, многое зависело от района проживания. Девушка лежала, съежившись под плащом, и думала о том, что ей нужно сделать. Для начала, конечно, найти работу. «Месяц в этой комнате просто так не прожить. Нужна посуда, одеяло, бытовые мелочи и еда». Пять монет, которые ей удалось сохранить от загребущих рук тетки, совсем небольшая сумма. На все и сразу ее не хватит. Но можно уже завтра купить кастрюльку, крупу и ложки. Каша – это вкусно и полезно, особенно если добавить к ней сыр или патоку. Дальше – одежда и обувь. И школа. Обязательно школа! На мыслях о том, что письмо Виконту можно отправить и без копий бумаг, Амели уснула. Во сне к ней пришел полузабытый образ мужчины в мундире. Он молча смотрел на нее, сложив на груди руки, а она со смущением отводила взгляд от лица, постоянно натыкаясь на пятна крови, обугленные рукава и почерневшие от копоти аксельбанты. Пламя билось где-то у земли, вырываясь узкими полосками, и девушка не понимала, почему она видит того, кого уже нет на свете. Проснувшись, Амелия, не вставая, прочитала молитву светлым и решила непременно заглянуть в храм. «Нужно поблагодарить высшие силы за квартиру, попросить помощи в поиске работы и поставить свечу за упокоение души воина Эмита Жакарда Дюботе». Утренние хлопоты отвлекли Амелию от мысли о покойном супруге. Но когда она накормила детей завтраком и вышла с ними на улицу, планируя поискать парк и школу, невдалеке раздался звон колокола. «Пойдемте, поблагодарим светлых за то, что привели нас сюда!» Сказала Амелина, хотя взглядом невзрачный серый купол. Да уж, лучше тут, проворчал бриз, чем у тетки в чулане. В чулане? Как можно нейтральнее, уточнила девушка и заметила, как Илана толкнула брата кулаком в бок. Я хочу об этом знать, строгим тоном сказала она, останавливаясь и глядя на обоих. Тетка Сибила! Она требовала, чтобы мы не выходили из комнаты, независимо дернул плечами младший. А когда я спустился вниз к обеду, заявила, что я мешаю и не слушаюсь, а непослушные мальчишки сидят в чулане и заперла меня под лестницей». Амелия прикусила губу. Она не знала об этом. Работа поглощала все ее силы и внимание. «Имеет ли смысл просить у брата прощения за тетушку? Он ведь понимает, что так поступать нельзя и...» «Значит, нам действительно есть за что поблагодарить», — решительно сказала Амелия и повела детей к храму. Внутри оказалось уютно и почему-то пахло, как в родной деревне, воском, дровами, соломой и чисто вымытым полом. Амелия бросила медичок в сокровищницу и вручила Илане и Брису по сладкой булочке, пропитанной вишневым сиропом. «Посидите, вспомните наших родителей», – негромко сказала она, указывая детям на низкую скамеечку в углу. Сама же она утешаться поминальной трапезой не стала. Купила несколько свечей и двинулась от статуи к статуе, зажигая золотые огоньки. Благодарность за благополучный приезд в город, за работу у Четвертинских, за раскрытие тайны новое жилье, просьба о будущей работе и помощи с бумагами. Перейдя в другую часть храма, отделанную в более темных тонах, Амели вздохнула и поставила свечу в память о родителях. Вспомнила мягкие руки и пышные волосы матери, тонкие морщинки отца, смахнула набежавшие слезы и вспомнила свой сон. «Примите светлые душу Эмита Жакарда Дюботе». воина, павшего на поле брани. Свеча не загоралась. Упорная девушка оплавила ее почти на треть, когда огонек все же удержался. С легчайшим вздохом облегчения Амели поставила свечу на подсвечник, и столбик золотистого воска упал, да прямо на пол. Ахнув, девушка склонилась, чтобы поднять, но из угла выкатилась сгорбленная старушка, замотанная в несколько платков и шалей, схватила погасшую свечу, смяла в кулаке и зашипела. Светлые тебя покарают! и чё удумала по-живому помин править!» И так же быстро удалилась из поля зрения.